Кто воспринимает реальность через призму слов, тот живет в мире сновидений. Поговорка Уривов. Маки слышал, как Панспеки отдал команду, и в стене сферы Калибана стремительно возник портал люка-перескока. Отверстие заняло значительную часть стены, залив пурпурный полумрак ярким дневным светом, в лучах которого резко выделялись две фигуры – Поленки и Панспеки Чео. Раструп стал расширяться, принимая угрожающие размеры и поглощая и без того тесное пространство. Энергия, выделявшаяся по краям воронки, расшвыряла в стороны солдат, охранявших сферу. До того, как они успели прийти в себя, в отверстие просунулась рука поленки с бичом и нанесла первый удар. Маки затаил дыхание, когда вокруг Калибана возник огромный сноп зеленых и золотистых искр. Золотистых. Бич опустился еще раз, и еще больше искр, которые сверкали, падали на полы гасли. «Стойте!» – крикнул Макки охранникам, которые пришли в себя и приготовились к атаке. Макки не хотел новых потер в случае непредвиденного закрытия люка перескока. Солдаты нерешительно остановились. Поленки снова опустил бич. Искры вспыхнули и погасли. Фенни Мэй окликнул Калибана Макки. «Я отвечаю!» – произнес Калибан. Макки ощутил, что его бросило в жар, но эмоция в голосе была безмятежной и успокаивающей, и очень мощный Охрана все еще колебалась. Внимание охранников металось между Макки и рукой Поленки, продолжающего свою злобную игру с бичом. После каждого удара помещения сферы усеивали золотистые искры. «Расскажи мне о своей субстанции, Фенни Мэй», попросил Макки. «Моя субстанция растет», — ответил Калибан. «Вы даете мне энергию и доброту. Я возвращаю любовь за любовь и любовь за ненависть. Ты даешь мне для этого силы, Макки». «Расскажи мне о разрыве непрерывности», — сказал Макки. Разрыв отдалился. В голосе Калибана слышалось воодушевление. «Я не вижу узла соединения для разрыва. Мои коллеги вернутся в любви». Маки облегченно вздохнул. Все работало. Но каждое слово Калибана дышало невыносимым жаром. Впрочем, и это тоже было свидетельством успеха. Макки промокнул потный лоб. Бич продолжал подниматься и падать. «Сдавайся, Чео!» – крикнул Макки, «Ты проиграл!» Он посмотрел на Чео через отверстие люка. Мы кормим ее быстрее, чем вы истощаете ее вещество. Чео отдал приказ Поленке. Рука с бичом исчезла. Фенни позвал Калибана по анспеке. Ответа не было, но макки уловил волну жалости. Неужели она жалеет Чео? С удивлением подумал макки Я приказываю тебе отвечать, не Калибан, проревел Чео. Твой хозяин велит тебе подчиниться. Я подчиняюсь только держателю контракта, ответил Калибан. А у тебя нет соединения с держателем контракта. Она приказала тебе подчиняться мне». Маки перестал дышать, ожидая момента, когда надо будет действовать. Все должно быть исполнено с претенциозной точностью. Один раз в виде исключения Калибан выразился по этому поводу очень ясно. В смысле сообщения практически не было сомнений. Эбнис вбирает в себя все линии своего мира. Именно это сказала Фенни Мэй, и суть сказанного казалась Маки совершенно прозрачной. Когда Фенни Мэй призовет Эбнис, должно свершиться жертвоприношение. «Эбнис придется умереть, и ее мир умрет вместе с ней». «Твой контракт», — продолжал настаивать Чео. «Новая интенсивность отклоняет контракт», — сказал Калибан. «На этом новом отрезке ты должен называть меня Фионой. Это имя любви, которое я приняла от Макки. Фиона». «Макки, что ты сделал?» — требовательно спросил Чео. Он положил руку на панель управления Эсглазом. «Почему она не реагирует на бичевание?» Она никогда по-настоящему не реагировала на бичевание, ответил Макки. Она реагировала на насилие и ненависть, которые шли рука об руку с бичеванием. Бич служил лишь своего рода фиксирующим инструментом. Он помещал все насилие и всю ненависть в единственный уязвимый узел, подсказал Калибан. Уязвимый узел. И это лишало ее энергии, снова заговорил Макки. Она производит эмоции с помощью энергии, ты же знаешь. Это требует много пищи. Она сама почти чистая эмоция, чистое творение. И именно на этом творении держится вся вселенная, Чео». «Где Эбнис?» — подумал Макки. Чео сделал знак поленки, но передумал, когда Макки сказал. «В этом нет никакой пользы, Чео. Мы кормим ее быстрее, чем вы извлекаете энергию». «Кормите ее». Чео наклонил свою обезображенную рубцом голову и в упор уставился на Макки. «Мы открыли в космосе гигантский люк перескока», — сказал Макки. «В этот люк мы набираем свободный водород и направляем его непосредственно в тело Фионы». «Что это еще за Фиона?» – спросил Чео. «Это звезда, которая на самом деле является этот Калибан», – ответил Макки. «Что ты несешь?» «А ты еще не догадался?» – спросил Макки. Он сделал едва заметный знак охраны. Эбнис до сих пор не показывалась. Наверное, Чео куда-то ее спрятал. Это меняло ситуацию, и действовать теперь приходилось в соответствии с запасным планом, с поправкой на непредвиденную случайность. Надо было попытаться провести сознающее существо через люк перескока. Охранники по виною знаку Макки начали перемещаться ближе к отверстию люка. Каждый держал наготове лучимёт. "О чем я не догадался?" спросил Чево. "Надо постоянно отвлекать его внимание", подумал Макки. "В нашей вселенной колебаны проявляют себя разными путями и способами", заговорил он. "Есть звезды, солнце, на самом деле являющиеся питающими устьями. Они создали такие вот пляжные мячики" которые, вероятно, нужны для того, чтобы защитить нас. Одновременно они представляют собой вместилище говорящего воплощения. Но даже амортизирующая сила сферы не может сдержать всю энергию речи Калибана. Вот почему здесь так жарко. Маки посмотрел на сжимающееся кольцо охраны. Солдаты продвигались все ближе и ближе к отверстию люка. Хвала всем богам вселенной, что Чео сделал отверстие таким большим. «Звезды?» – спросил Чео. «Этот конкретный калибан был идентифицирован», — сказал Макки, «и оказался звездой Фионы из созвездия Плеяды». «Но эффект из глаза?» «Звездного глаза», — сказал Макки. «Во всяком случае, я так понимаю это сокращение. Вероятно, я прав только отчасти, но Фиона подтверждает, что она и существа ее вида заподозрили правду еще во время первых попыток общения с сознающими существами». Чио недоверчиво покачал головой. Люки перескока питается энергия звезд», — сказал Макки. «Мы с самого начала понимали, что до подобного расщепления пространства нужна звездная энергия. Тапризиоты дали нам подсказку, когда говорили о погруженности и пересечении соединительных услов Калибанов с... «Ты несешь сдор», — прорычал Чео. «Несомненно», — с готовностью согласился Макки. «Но этот сдор управляет реалиями нашей Вселенной». «Ты думаешь, что отвлек меня действие твоей охраны, пока она готовится к нападению», — сказал Чео. «Сейчас я покажу тебе иную реальность твоей вселенной». Он повернул рукоятку на панели управления люком перескока. «Тиона!» — крикнул Макки. Отверстие люка начало надвигаться на него. «Я отвечаю, Макки!» — произнес Калибан. «Останови Чео!» — сказал Макки. «Ограничь его передвижение». «Он сам ограничит свои передвижения», — сказал Калибан. «Чео разрывает непрерывность соединения». Отверстие люка продолжало двигаться в направлении Макки но теперь он видел, что у Чео возникли трудности с пультом управления. Маки успел увернуться в сторону, и люк проскочил мимо него. «Останови его!» — снова крикнул Маки. «Чео остановится сам!» — упорно твердил Калибан. Маки уловил в словах Калибана волну сочувствие. Отверстие люка повернулось вокруг своей оси и снова двинулось к Маки, на этот раз немного быстрее. Маки вернул в сторону, сбив с ног несколько солдат. «Почему эти тупицы не пытаются проникнуть в отверстие?» Боятся, что их разрежет пополам? Он собрался с духом и приготовился нырнуть в люка при следующем его приближении. Сейчас Чео поглощен мыслью о страхе, который внушает. Он не ожидает нападения от тех, кто его боится. Маки попытался проглотить слюну, но горло пересохло. Он понимал, что ему предстоит. Вязкая масса воронки люка спровоцирует задержку, так что у Чео будет достаточно времени. В лучшем случае Маки лишится обеих ног, но он сумеет протащить сквозь люк лучемет, и Чео умрет. Если повезет и удастся обнаружить Эбнис, то умрет и она. Отверстие люка снова двинулось к Макки. Он бросился вперед, но столкнулся с охранником, который тоже решился атаковать противника. Оба растянулись на полу, и люк скользнул над ними. Макки отчетливо увидел торжествующее лесо Чио, который яростно крутил рукоятки, потом услышал, как треснул рычаг управления, и люк перестал существовать. Кто-то дико закричал. Маки несказанно удивился, обнаружив себя стоящим на четвереньках на полу сферы Калибана. Сохраняя это неудобное положение, он позволил своей памяти воссоздать запечатленный в ней образ Чео, каким он видел его в последний раз. Призрачный образ, туманная субстанция, видимая сквозь панспеки, и эта видимая субстанция была внутренним пространством пляжного мячика. «Разрыв непрерывности растворил контакт», — сказал Калибан. Маки медленно поднялся на ноги. «Что все это значило, Фиона?» «Утверждение этого факта, что связь интенсивности и истины существовала только для Чео и его товарищей», ответил Калибан. «Самость не может дать Маки смысл субстанции другого существа». Маки согласно кивнул. «Эта вселенная Эбнис была ее собственным творением», пробормотал он. «Фикции ее воображения». «Объясни, что такое фикция», сказал Калибан. В тот момент, когда умерла Эбнис, Чео ощутил, как постепенно начинает растворяться вещество вокруг и внутри него самого. Стены, пол, панель управления с глазом, потолок, весь мир – все обращалось в небытие. Он чувствовал, как суета его существования поглощается одним единственным очищающим моментом. В какой-то миг ему показалось, что он сливается воедино с тенями поленки и с другими, более отдаленными островками движения в том месте, О каком мистике его биологического вида не осмеливались даже задумываться. Наверное, это было то место, которое познали древние индусы или буддисты, место обитания мая, место иллюзий, бесформенной пустоты, не имеющей никаких качеств. Этот момент промелькнул с головокружительной быстротой, и бытие его прекратилось. Или можно было сказать, что он разорвался внутренне, чтобы слиться с придуманным миром, ведь в конце концов, никто не может дышать иллюзий или Пустотой.